Глава двадцать третья За неделю Илья окреп окончательно. Сыграло свою роль дополнительное питание от новых членов команды. Помимо гороховых сушеных шайб у них имелось еще и пшено. Вкус оно имело немного затхлый, но сейчас мало кто жаловался на вкус еды. Люди с гурманскими пристрастиями либо избавлялись от них, либо умирали, если не получалось переступить брезгливость. Пока Илья был слаб, в день проходили не более десяти километров. Хритон во все глаза пытался найти свежие следы присутствия военных или кого угодно, но ничего свежего не находил. Только старые гильзы, истлевшую одежду и даже человеческие останки. Желающих бродить по дорогам сильно поубавилось. Наверняка в прошлом году трасса была переполнена толпами людей, пытающихся вернуться домой. Тогда осуществить задуманное было намного проще. Волга слилась в разломы, и перейти ее можно было во многих местах. Деревни и поселки покрупнее вдоль трассы практически не попадались, как будто все они оказались под водой. Воображение живо рисовало картину их исчезновения во время весеннего разлива, так и не вошедшего в старые берега. Люди, пережившие многое, вполне могли погибнуть от этой стихии, что казалось перебором. На восьмую ночь совместного похода Илья вызвался постоять на часах. Ему было страшно неудобно из-за того, что его жалеют, а у него даже после небольшого дневного перехода не оставалось сил просто посидеть с открытыми глазами несколько часов. Он так уставал, что засыпал мгновенно и даже утром просыпался с трудом, что совсем не соответствовало его жаворонковой натуре ты точно сможешь спросил рашид смогу твердо ответил илья сегодня чувствую себя намного лучше как будто вошел в прежнюю колею он забрал автомат у харитона все это время мальчишка гордо носил его сам он тоже внешне окреп и оружие в его руках больше не смотрелось несоразмерно большим — Я посижу с тобой до полуночи. Даша решила подстраховаться. — Посмотрим на звезды. — Дело-то молодое. Смотрите. Поддела их Валентина. В природе установилось что-то вроде бабьего лета. Днем делалось тепло, субъективно около двадцати градусов, но ночи все же были холодными. Лужи к утру нередко покрывались ледяными корками, поэтому стоять на вахте во второй половине ночи всегда было сложнее. Достоять и не получалось. Нужно было ходить, приседать и отжиматься, чтобы не замерзнуть. На небе высыпали звезды, предвещая холодную ночь. Илья с Дашей накрылись одной накидкой. Так было гораздо теплее, чем по отдельности. Смотрели на реку, больше похожую в ночи на море. Волны ленивые накатывались на берег, воздух замер и стало тихо-тихо. «Звенящая тишина», — произнесла Даша шепотом. Хочется стать сверчком и наполнить ее звуками. Хочется стать волшебником и вернуть все назад в тот вечер, когда мы отдыхали на пятаке, чтобы озеро не ушло под воду, чтобы не случилось того жуткого землетрясения и пекла. Проснулся утром в палатке, а от этой жизни остались бы только смутные воспоминания, которые к обеду забылись бы. Поделился Илья своей мечтой. Даша вздохнула. — Не знаю, я бы не хотела забыть то, что мы пережили. Меня это сделало сильнее и лучше. Пусть бы все вернулось назад, но мы с тобой помнили бы альтернативный вариант, чтобы больше радоваться тому, что у нас есть. — Хорошая идея, чтобы держать себя в тонусе, — согласился Илья. — Только представь, все живы, но никто, кроме нас, с тобой не помнит, что происходило в течение этих двух лет. — Нет. Пусть помнят все и любят жизнь, как мы. Это принципиально повлияет на улучшение здоровья общества. Так большая часть Жени пережила катастрофу. Они будут помнить только свою смерть. Кто под завалами, кто в пекле... Кто в пекле под завалами. — Тем более... Даша тихо рассмеялась. — Что, не понял причин для этого Илья? — Прямо в этот момент... Я поняла, как сильно изменилась. Раньше лила бы слезы по всем погибшим, а теперь думаю о них, как о людях, которым повезло. Я не к тому сказала, что мне людей не жалко, а к тому, что психика моя покрылась толстым панцирем, отбивающим любой негатив, не связанный со мной напрямую. Если бы волшебник вернул нам тот мир, все, кто меня знали, заметили бы перемены, посчитали, что я стала равнодушной. Даша помолчала. — А я просто сохраняю психику в рабочем состоянии. Вот с тобой у меня ничего не поменялось. Не переживай. — Я это вижу и не переживаю. Илья крепче обнял Дашу и поцеловал в холодную щеку. Они просидели неподвижно около часа. За это время упали четыре звезды и много раз пролетели спутники. Вдруг со стороны реки послышался шум мотора, и по воде заметался луч мощного фонаря или прожектора. Даша задремала и ничего не слышала. Илья попытался осторожно подняться, чтоб не разбудить ее, но не получилось. — Ты куда? — спросила она сонно. — Моторка, — ответил Илья. Даша увидела подвижный свет, услышала шум двигателя и проснулась окончательно. — Что делать? — спросила она. — Не знаю. Может, ребят разбудить. «А если это мародеры или бандиты?» В такой момент сложно было принять правильное решение. Страх в первую очередь управлял выбором, доминируя над логикой и расчетливостью. Я разбужу. Илья направился к палатке, где спал Рашид с женой. «Рашид! Рашид!» — позвал он негромко. «А что?» Раздался изнутри сонный голос. «На реке моторная лодка с прожектором. Не знаю, что делать». Честно признался Илья. Палатка затряслась, и через мгновение из нее показался Рашид. Он посмотрел в сторону реки. Моторка приближалась, но двигалась не к берегу, а параллельно ему. Время для принятия решения быстро заканчивалось. А, была не была. Рашид вынул из палатки свое ружье, отсоединил магазин и зарядил одиночным патроном, вставив его сразу в патронник. Поднял вверх и выстрелил. Пуля оказалась трассирующей. В небо взмыл светящийся шарик. Свет с лодки заметался по берегу, а обороты двигателя упали. Сигнал заметили. — Не видят, — решил Илья. — Надо идти ближе к воде. Они втроем добежали до берега и принялись махать руками. Знали, что цена ошибки будет слишком высокой, но боялись упустить единственный шанс оказаться среди нормальных людей. Луч прожектора... Пробежался по ним, затем вернулся. Лодка изменила курс и направилась к берегу. Илья повесил автомат на плечо, но держал его за цевьё, чтобы мгновенно выхватить и пустить в дело в случае опасности. «Встань за мной», — попросил он Дашу. Она поняла, что Илья хочет её защитить, и послушалась. Лодка подошла вплотную к берегу. Яркий свет мешал разглядеть находящихся в ней людей. Илья прикрыл глаза ладонями и старался рассмотреть визитеров через щели в пальцах. Мотор заглох. — На всякий случай, мужики, оружием не машем. Мы, пуганные ребята, можем неправильно понять. — раздался из лодки муж свой голос. — Чего сигналили? — Мы, короче, мы ищем, к кому пристать, — ответил Рашид. — Хотим присоединиться к большой общине. Ответ он выдал экспромтом. «А что умеете?» — спросил голос. «У нас есть врач, инженер, автомеханик», — ответил Рашид. «А сколько вас? Семеро, четыре мужика и три женщины!» Тоже решил подать голос Илья. Луч прожектора метнулся поверх голов и нащупал палатки, рядом с которыми стояли остальные члены команды, позволяя убедиться в правдивости ответов. «Вид у вас вполне приличный. Откуда шли и чем питались?» Вначале свою историю рассказал Рашид, потом Илья. Люди в лодке никоим образом не давали понять, какое впечатление произвели на них истории. — А вы сами-то кто? — спросила Даша. — Чем живете? Откуда бензин, лодка? — Во! Дама дала понять, что она тут мозг. Раздался из лодки веселый голос. — У нас временная база на острове неподалеку, а вообще мы из Энгельса. — Военные? — с надеждой спросил Илья. «Да?» «Мы знаем, что с вами общались военные из Краснодара. Мы были у них в штабе, где стояло оборудование связи. Они разрешили нам поговорить с частью в Оренбурге. Мы, кстати, вдвоем оттуда». Голос Даши зазвенел от волнения. «А еще мы знаем, что ваш летчик перед самым пеклом общался по рации с одним человеком на одномоторном самолете. Так вот, он жив, внук его и товарищ тоже». — Понятия не имеем, о ком вы говорите. У нас не только летчики, но ваши слова внушают некоторое доверие. — А что за часть в Оренбурге? — РВСН, — ответила Даша. — Хм, про этих знаю. Ладно, нетрудно будет проверить. — Зарубин! — Я! — раздался бодрый молодой голос из лодки. — Отдай людям свой фонарик! Из-под света вышел военный в годах и протянул Рашиду фонарь. — Держите. «Мы вас забрать не сможем, лодка маленькая, и у нас совсем другие задачи. Я сообщу по рации ваши координаты, а вы, когда услышите лодку, включаете фонарь и машите. Вас подберут. Все понятно?» «Так точно», — раньше всех ответила Даша. «Военная?» — спросил мужчина. «Отец военный», — с гордостью заявила Даша. «Он жив и находится в части, про которую мы говорили». — Что ж, надеюсь, наша встреча была не случайной и станет продуктивной для обеих сторон. Не прощаюсь. Военный вернулся в лодку. «Отчаливаем — Отчаливаем! Странно было слышать шум бензинового мотора. Уши уже привыкли к тишине, поэтому вблизи рев казался нестерпимым. Прожектор держал их в луче, пока лодка не удалилась на достаточное расстояние. — Вот вам и встреча на Эльбе, — пошутил Рашид. — Что думаете, народ, это удача? — Конечно. Даша пребывала в эйфории, словно стала свидетелем чуда. — Они привезут нас на тот берег, мы перезимуем у них и снова дынемся дальше, и родителям дадим знать, что живы. — Вопреки всему, — добавил Илья. — Благодаря. — Не согласилась Даша. — Если бы не твоя болезнь, мы бы не познакомились с новыми и хорошими людьми и не оказались на этом месте в нужный момент. Все складывается так, как должно быть. — Надо собирать вещички. Нам не сказали, когда придет другая лодка. По-хозяйски распорядился Рашид. Собирание вещей заняло несколько минут. Палатки оставили на месте, потому что начало примораживать. Отблески звездного неба в лужах пропали в матовой ледяной корке. Илья попытался уснуть, накрывшись с головой накидкой, но событие так взбудоражило его, что сон не шел. Мозг пытался выстроить варианты, ожидающие их в новой общине. Переживал, что толку от него будет мало, или на них обидятся, узнав, что оставаться они не собираются. «Кажется, лодка!» — услышал он голос Эльзы. «Идут!» Илья выбрался из-под навеса, тронул спящую Дашу за ногу. «Просыпайся, надо собираться». «Еще минуточку!» — сонно ответила она. Харитон проснулся. И, нахохлившись, как воробей, под дождем сел у входа. — А меня возьмут? — неожиданно спросил он. — Конечно. Что за сомнения? — удивился Илья. — Я ж ничуть не умею. — Так ты еще ребенок. Детей берут просто так, потом научат. А еще ты видишь следы лучше всех. Наверняка им такое умение пригодится, — успокоил Илья мальчишку. — Соня, подъем! — он снова подергал Дашу за ногу. — Нас ждет большое морское приключение. — Только не приключение, — буркнула Даша. — Хотелось бы, чтобы все прошло спокойно. Она выбралась наружу, стуча зубами, и попыталась замотаться в накидку. — Собирайте вещи в рюкзаки, — распорядился Илья и начал разбирать навес. Рашид активно махал фонарем, чтобы привлечь внимание. Начавшийся рассвет позволил разглядеть приближающийся транспорт. Это была моторная лодка, тянущая на буксире еще одну такую же. Тандем направился к берегу, по инерции избавив обороты двигателя до холостых. В каждой лодке сидел человек. Рулевой на корме, ведущий лодки и мужчина с палкой, который тормозил ведомую, пытающуюся по инерции наскочить на буксир. Нос лодки уткнулся в берег. Сидящий в прицепной лодке мужчина соскочил в воду и вытянул ее на берег. «Это вас надо забрать?» — спросил он. «Нас!» — ответил Рашид. «А что, есть еще люди?» «Да прям!» — отмахнулся мужчина. «Уже недели две не видели ни одной живой души. Раньше много было, но и гемора с ними еще больше. Короче, вещи в прицеп, сами в буксир. Давайте шустренько, у нас сегодня дел много». — У нас или у вас? — переспросила Даша. — У нас! Ваши дела меня интересуют только до станции. Мужчины закинули рюкзаки и сумки в прицеп и помогли женщинам забраться на борт. Столкнули севшую на дно лодку с вещами в воду и сели сами. Рулевой встал за руль буксира, а второй остался в прицепе, чтобы с него управлять им. Лодка натужно набирала скорость. Она здорово просела под массой восьми человек. Пока не отошли от берега, казалось, что волна может перехлестнуть через борт. Однако рулевой был спокоен, и его уверенность передалась всем. Промозглый ветер продувал насквозь. Илья пожалел, что не взял накидку. Он был еще слаб и страдал от холода больше остальных. Валентина увидела его состояние, сняла с себя теплую куртку и отдала ему. Илья пытался протестовать, но Семен расстегнул свою куртку и накрыл полой жену. — Бери, пока предлагают, — посоветовал он. Илья был безмерно им благодарен. Накрылся, накинул на голову капюшон, и еще хватило, чтобы прикрыть от ветра Дашу. Он быстро согрелся и задремал. Проснулся, когда мотор сменил тональность. Впереди, прямо по курсу, посреди бескрайней воды, показался остров. Лодка подошла к небольшому насыпному пирсу из щепня. Человек на нем поймал канат, брошенный с лодки, и затянул его на железном столбе. — Ого! Семь человек за раз! — удивился он. — И не полумертвые, как обычно. — Это комплимент? — спросила Эльза. — Конечно! — — Хорошо выглядите для бродяжничающих второй год людей, — ответил мужчина. — Или вы не бродяжничали? — С перерывами, — ответил Рашид, выбираясь из лодки. — А вы тоже неплохо выглядите для жителей пустынного острова. Кусок суши посреди огромной реки выглядел совершенно безжизненно. Его как будто причесало потоками воды, смыв почву и выровняв все неровности. — Мы на голод не жалуемся, у нас централизованный завоз еды. «Катерок сюда ходит с того берега». Он кивнул на восточную сторону. «Наверное, на нем вас и заберут». Вся команда сошла на берег и разобрала свои вещи. Принимающий канат мужчина представился. «Меня зовут Иван. Вы будете у меня под наблюдением, пока за вами не приедут. Сейчас пройдем в ту большую палатку, проверим содержимое ваших рюкзаков и сумок». Он двинулся по натоптанной тропинке к брезентовой палатке, похожей на те... что стояли в лагере под Краснодаром. — А что нельзя с собой брать? — спросил Илья. — В первую очередь оружие для скрытого ношения. Ножи заточки и кастеты. Огнестрельное тоже будет изыматься, оно пойдет на службу. Нельзя алкоголь, наркотики, испорченные и сомнительные продукты. И в целом то, что может показаться опасным. Предупредил Иван. — Вам предоставят все необходимое, поэтому не стоит держаться за свое старье. «Скажите, а нас куда отвезут? В часть, которая находится в Энгельсе?» — спросила Даша. «Я не знаю, в часть или поселят где-нибудь рядом. Все будет зависеть от того, куда вас определят. Может, мужиков на этот остров переведут. Будете тут сидеть под ветрами, принимать таких же бедолаг, как вы». «А вы и зимой тут работаете?» — удивилась Даша. «Без понятия. Если река не замерзнет, возможно, и останемся». А если лед станет, ну, то чего тут нам делать? — А вы что тут, только для того, чтобы собирать людей? — спросил Семен. — Нет, конечно. Это наш форпост. Отсюда мы ведем контроль на сто километров вверх по реке и на сто вниз. Тут по весне такие баталии случались. Мама не горей. Народу по берегу шло прилично. Бандиты как шакалы стаями кружили вокруг. — Это сейчас мы спокойно с воды постреливаем. если кто в нашу сторону откроет огонь. А раньше высаживались отряды и бились, как звери. Теперь тихо стало, но вы и сами заметили. Если бы пошли весной, то шансов добраться до нас почти не было бы. Иван остановился у палатки и откинул клапан. Заходите, выкладывайте на пол все свое барахло, кладите рядом рюкзак и ждите, когда мы проверим. Не вздумайте ничего утаивать. Найду сразу отказ. Высадим на западный берег и живите дальше, где хотите. Приступайте, а я схожу за ответственным человеком. — Строгий мужчинка, — произнесла Валентина, когда Иван ушел. — Интересно, какую работу нам предложат? Рашид вывалил содержимое рюкзака на брезентовый пол. — Думаю, меня возьмут врачом, — предположил Семен. — Кем бы ни взяли, лишь бы занятие было и не голодать. — решила Валентина. — Честно говоря, идея топать до Казани меня больше не привлекает. Если Волга вдруг стала как целое море, то Казань точно ушла под воду. Нечего там ловить. Да и неловко перед людьми. Они нас накормят, обогреют, а мы уйдем, как неблагодарные твари. Валентина либо не подумала, либо сказала так намеренно, чтобы Даша и Илья задумались. Комментарии на ее сентенцию не последовали. Раздались шаги, и вход в палатку резко и широко открылся. — Привет, бедолаги! В палатку вошла женщина лет сорока с небольшим с сигаретой во рту. Забытый запах табачного дыма, быстро разбежавшийся по небольшому помещению, сыграл как машина времени, вернув в прошлое. — Так, Иван, ты с той стороны проверяй, а я с этой. распорядилась женщина меня зовут марианна николаевна я заведую этим местом каким местом вы заведуете поинтересовался семен этим марианна почувствовала что над ней хотят пошутить для шуток остались силы я смотрю шутникам могу выписать наряд на работы вон у нас пристань размыла надо несколько тонн гравия вручную перетаскать могу устроить — Простите, виноват. Больше такого не повторится. Семен пожалел, что не сдержался. То — То-то же юморист. — Ваня, голова баранья, дай света в помещение, — грубо приказала она Ивану. — Если что, это мой муж. Я так по-семейному с ним общаюсь. — Гражданский муж, без обязательств. Иван пристегнул клапаны на шпеньке. — В любой момент могу стать свободным. «Вот и напарник на работу и маристу нашелся. Давай, свободная личность, приступай к проверке. А вы, дамы и господа, постойте в сторонке. Любая нервозность с вашей стороны будет восплинита мной, как попытка что-то утаить. Оговорюсь, у нас все построено на полном доверии. Если кто-то пытается хитрить, тому не место в нашей общине. Иван! Я уже их предупредил. На берег и до свидания. Живите, как сами умеете». Тут у нас строгие правила, но от слова «правильные», — пояснил гражданский муж. — Вот именно. — Нам нечего скрывать. Мы такие же, как и вы. Все, что внутри, то и снаружи, — произнесла Даша. Марьяна Николаевна бросила на нее внимательный взгляд. — Хорошо, значит, уживемся. Она прошлась по вещам, брезгливо беря их в руки, понюхала все продукты и даже, передернула плечами, как будто привыкла есть только качественную пищу. Собрала в углу палатки, все ножи и предметы, которые можно использовать в качестве холодного оружия. Автомат, карабины и патроны забрал Иван и куда-то унес. Все продукты питания собрала в один рюкзак. — Это пойдет на корм скотине, — произнесла она. — Люди такое есть не должны. — Но там горуховые шайбы, — возмутилась Валентина. Они богаты белком и даже вкусные. Милочка, вкусно кормят в нашей столовой, а это суррогаты. Вы уже с лица начали меняться. Обратная эволюция в обезьян от такого питания. Сегодня гороховые шайбы, а завтра блог друг с друга есть, не постесняйтесь. Давно ли борща нормального не едали? Борща? Семен рассмеялся. Я это слово не произносил с того дня, как к земле пришел трындец. Вот, а теперь у вас будет и борщ, и гречка, и даже кофе, но из жареной перловки. По мне так никакой разницы. Предварительно вы прошли контроль. Ваши вонючие обноски я изымаю, их обеззаразят, постирают и оставят на всякий случай. Мало ли как жизнь сложится. Вдруг на всех форменной одежды не хватит. располагайтесь здесь пока сейчас солнцем ткань нагреет и тут будет курорт иван принесет вам две пачки армейского сухпая в них есть сухое горючее разогрейте себе еду но смотрите не сожгите палатку отныне заказенное имущество отвечаете лично помните что мы утратили все что умели делать и каждая уничтоженная вещь это невосполнимый убыток но бедолаги приятно было познакомиться Марианна вышла и закрыла вход в палатку. — Она ведь не познакомилась с нами, — тихо произнесла Даша. Не спросила, кого как зовут. — Бой, папа! — охарактеризовал ее Рашид. — Есть женщины в русских селениях. — Командирша. Есть в ее непосредственности свое очарование. Она дает нам понять, что не сдерживается, не надевает на себя маску фальшивой вежливости провоцируя и нас быть такими, как есть», — произнесла Элиса. «Похоже, мы очень молчаливые натуры», — усмехнулся Семен. «А тебя язык до голода доведет», — укорила мужа Валентина. «Надо же, решил поддеть человека, от которого мы сейчас зависим напрямую». «Я давал ей понять, что мы здоровы физически и бодры духом, что им и требуется». «Набрали бы дестрофиков, которые от голода прошли точку невозврата, уже никогда не способных ни работать, ни слова молвить, сколько их ни корми. Тут же не благотворительное общество, а предприятие, на котором надо работать». Заступился за себя Семен. «Сразу видно специалист по мозгам», — посмеялся Рашид. Вход в палатку снова открылся. Это был Иван с двумя зелеными пакетами армейского пайка и железным чайником. «Вот еда и вода. В пакетах есть сухой спирт, на нем можете разогреть чайник». Иван помялся. «Это, извиняюсь за Марианну. Она ведет себя грубовато на людях, но как человек она очень хорошая. У нее тяжелая судьба, дети на глазах погибли, сварились заживо. Она по ночам в подушку плачет, а днем хорокурится». — Мы не обиделись на нее, наоборот, посчитали искренней, умеющей правильно повлиять на людей, чтобы определить, кто перед ней находится, — произнесла Валентина. — Хорошо, спасибо. Давайте обедайте или завтракайте. Сигнал на базу отправили, в течение дня придет катер и вас заберут. — В Энгельс? — громко спросила Даша. — Ну, от Энгельса мало что осталось. На базу так точнее будет. Приятного. Иван ушел. — Да, все совсем не так, как нам кажется, — задумчиво произнес Рашид, распаковывая пачку. — Илья, раскрывай. — Чего смотрите? Илья старался не показывать, как ему хочется есть. Но как только понял, что стесняться нечего, открыл пачку и начал с интересом рассматривать надписи на корыцах из фольги. — Каша гречневая с говядиной. Кому? — Мне. Громко сглотнул слюну Харитон. «Держи. Мясо с фасолью и овощами. Это мне». Даша протянула руку. «А тебе чего-нибудь останется?» «Так, что тут еще?» Илья продолжил рассматривать упаковки. «Паштет нежный, колбасный фарш, повидло...» «О, гуляш из говядины. Это мне». Илья взял себе корыц и протянул остатки пайка Валентине. «Угощайтесь». Харитон закатывал глаза от наслаждения, наяривая холодную гречку с застывшим белым жиром. «Это вкуснее, чем горох», — произнес он. «Да что там горох? Это даже вкуснее, чем вода из лужи», — посмеялся Семен. Кашей дело не закончилось, доели все паштеты, колбасный фарш, но сладкое и галеты приберегли для чая. Горелка для сухого горючего оказалась липкой. Расчитанный максимум на удержание небольшого ковшика или армейской кружки, поэтому чайник держали над огнем по очереди. Нагревался он очень медленно, пыхтел, шумел и оставался теплым. В него забросили четыре пакета настоящего чая и, не дождавшись, когда он закипит, разлили в посуду. Чаепитие прошло под хруст галет и шмыганье носом от горячего. Илья наелся так, как не ел даже в затерянном мире. Его, еще не вернувшегося в нормальную физическую форму, тут же сморило. Он свернулся на полу калачиком и уснул. На душе при этом было чувство умиротворения и безопасности, позволившее провалиться в глубокий оздоравливающий сон.